Альберт Холл. Хуже всего было даже не то, что я оказался приемным ребенком, хотя новость и застигла меня врасплох, а то, что это было известно всем. Сначала я испытал острую боль, смешанную с бешеной злобой. Я молча проклинал их всех, одного за другим, мать, отца, сестру, шурина, племянника, пока мое сердце не успокоилось. Потом поразмыслил... Минуту-две. И когда толкнул дверь и расцеловал тех, кто составлял на бумаге мою единственную семью, был уже сверхъестественно спокоен. Почувствовали ли они, какой ледяной плевок коснулся их щек? Дан, быть может, он вздрогнул. «Рад тебя видеть», — солгал мой Шурин. «Похоже, ты в форме, несмотря ни на что». Клелия возвела глаза к небу. Как давно она разлюбила своего мужа. Не припомню, чтобы хоть когда-нибудь видел ее нежной с ним. Всякий раз, когда он раскрывает рот, она смотрит на него с презрением, часто обрывает, без конца вздыхает, не лишает себя удовольствия унизить его на людях, с наслаждением прохаживается на его счет, стоит ему отвернуться, обожает расставлять ему ловушки. За словом, она в карман не лезет и любит быть на переднем плане. Наверняка она и преподавательницей Та коллежа стала, чтобы обеспечить себе внимательную и покорную аудиторию. Бедные дети, отданные ее пылкой жестокости тому, что она называет творческим подходом к наказаниям, Такой же извращенной и циничной она была и со мной в продолжение всего нашего детства. И доставались лучшие места, лучшие куски, она выбрасывала мои вещи, воровала сбережения, и, хуже того, рылась в комнате наших родителей, а потом обвиняла меня. Однако все эти годы я прощал ей, что она была такой. Упрямо находил я оправдание, дескать, она слишком молода, еще незрелая, слишком слабая, слишком закомплексованная. Я так любил свою мать» а мать восторгалась ею. «Это уже было достаточно веской причиной. Я совершал над собой насилие». А мама беспрестанно напоминала мне мою миссию — защищать сестру от всего и всех, умереть за нее, если понадобится. «Ты ее старший брат, Альбер, это не пустяк». Защищаю ее от врагов, оберегая от завистников, она такая светлая, остроумная, смышленная, исключительная. Весь свет будет завидовать такой удаче. А ты, Альберт? А я, конечно. Почему я сам не нашел в себе силы освободиться от этого несправедливого договора? Зачем понадобилась эта трагедия?» Когда мне исполнилось 17 лет, ей тогда было 12, родители отправили нас в летний лагерь. Мы склили и терпеть не могли проводить время вместе, но у нас не было выбора. Погода стояла великолепная. Перед отправлением инструктор пообещал собравшимся семьям, что нас ждет незабываемое лето. И пока я садился в автобус, мама все еще твердила, чтобы я присматривал за Клеллией. Тискала его в объятиях, а меня всего лишь потрепала по щеке. «До свидания, дети. Будьте осторожны, ладно? Развлекитесь хорошенько!» Лагерь располагался у реки. Атмосфера там была веселой, природа прекрасной. Клелия нашла себе подружек своего возраста, а я нашел Ингвара. Он плохо говорил по-французски, потому что еще три месяца назад жил в Швеции. Нескладный, худой как спичка, с огромным ртом и лошадиными зубами. Но широченная счастливая улыбка, нисходившая с лица этого парня, заставила всех его полюбить, начиная с меня. Скоро нас было уже не разлить водой. Он научил меня некоторым шведским словам. «Солскин», «Смазкик», «Бродер» — мы смеялись. Шведский звучал в моих ушах какой-то абракадабра из мультика. Протекли первые счастливые недели. Я чувствовал себя лучше, чем дома, свободнее, уже не таким одиноким. У Ингвара был ножик с резной рукояткой. Однажды мы смешали нашу кровь. «Брат, бродер». Он подарил мне этот нож. Будущее вдруг стало выглядеть по-новому. В лагере было чем заняться. Некоторые занятия были обязательными, другие — факультативными. Я отказался от канои, потому что Ингвар не умел плавать. Мы играли в шахматы, записались на стрельбу из лука. Он помогал мне строить замысловатые хижины, которые восхищали остальных. Я рисовал планы, он высказывал свое мнение. Я был прямолинеен, а он удивлял своей фантазией. Вместе мы создавали настоящие чудеса из ветвей мха камней тростника». А потом настало то августовское утро. Даже солнце казалось более лучистым, чем в другие дни. Директор лагеря собрал нас всех и объявил хорошую новость. Сегодня забег по полосе препятствий, в лесу. А на это все были добровольцами. Нам повезло, и мы это знали. Лесные полосы препятствий в то время нигде больше не существовали. Это была гордость, лагерь, изюминка, то, ради чего дети съезжали сюда со всех концов страны. Готовые к большому приключению?» «Тогда начали!» — весело крикнул директор. Свороза завопила от радости и бросилась к линии старта, которая находилась совсем неподалеку, возле столетнего дуба. «Счастливого пути!» — напутствовали повар и завхоз, по традиции проводивший нас до самой кромки леса. Клели и Ингвар оказались прямо впереди меня. Случай. Колонна составилась самопроизвольно. «Обожаю бегать по лесу», — говорит Ингвар со своим чудовищным акцентом. Он чувствует себя тут непринужденнее, чем белка. Прыгает с ветки на ветку, огибает препятствия, закручивая свое бесконечное тело вокруг стволов. Можно подумать, что он резиновый. Время от времени оборачивается, чтобы проверить, поспеваю ли я за ним. Но я не так проворен, как он, и пыхчу, когда приходится карабкаться по веревочной лесенке. В нескольких метрах над моей головой порхает клеилия. Танцует среди листвы и презрительно поглядывает на меня свысока. А меня мотает из стороны в сторону, я больно стукаюсь о ствол и обдираю себе кожу. «Туда!» — и «туда!» — кричит мне Ингвар, показывая жестами, за что ухватиться и как правильнее это сделать. Наконец я достигаю сетки, на которой уже висят со смехом дети младше меня, как паучки в своей паутине. Клелия взвизгивает с напускным испугом и следит за тем, чтобы выглядеть как можно лучше. Она влюблена в одного из инструкторов. Ингвар улыбается. Я пересчитываю свои ссадины. «Го!» — говорит Ингвар. «И еще не конец». И акробатические трюки продолжаются вплоть до бревенчатого моста, перекинутого через реку. Возбуждение достигает своего предела. Водовороты под нашими ногами тут и там закручиваются в шумные спирали. Ингвар поглаживает свое ухо. «Музика, Альбер!» Вода поет, рычит, бормочет, то разбиваясь о берег, то оглушая себя в вихревом потоке, то стихая меж двух препятствий. Позади меня топают девчонки, оглушительно распевая какой-то припев. И успеваю подумать, какое же это лето ласковое, невероятное, великолепное, но равновесие так хрупко, равновесие моста жизни, довольно всего доли секунды, чтобы все это рухнуло, Развалилась на части, исчезла. Зелень деревьев, серый цвет скал, синева воды. Мои ноги теряют опору, тело скользит. Я пытаюсь за что-нибудь зацепиться, но руки хватают только пустоту. Господи, Ингвар! Мост рушится, стряхнув с себя детей в реку. И оттуда вздымается безумный фонтан. Странный пробел. Едва десять секунд. Я оглушен. Холод реки бьет меня по вискам, хватает за сердце. Я нахлебался воды, коснулся дна, но душит меня не страх, а тревога. Я изо всех сил отталкиваюсь от илистого дна. И вот я на поверхности, справа от меня кричит мое имя Клелия, слева Ингвар. Не кричит. У него закрыты глаза. Скрюченные пальцы вцепились в камень, он борется с течением. Я в пяти-шести метрах от него, но чувствую его усилия, сосредоточенность и старание выжить лучше, чем если бы речь шла обо мне самом. «Альбер, помоги!» — стошно вопит Клелия. Она хорошая пловчиха. Течение сильное, но она вполне способна сама с ним справиться. Многие дети уже выбрались на берег. «Помоги мне, Альбер!» — опять кричит Клелия. «Я водоворотов боюсь!» Мне хватило бы пяти взмахов, чтобы добраться до Ингвара, одного посреди реки, но мама просила меня оберегать Клелию. Нырнув в ее сторону, я стараюсь лгать себе. «Держись, Ингвар, я исполню свой долг и вернусь за тобой. Ты сильный, я здесь, бродер!» Клелия на берегу и уже занята расчесыванием своих промокших волос. Крик инструкторов «Ингвар!» Клокочущая пустынная река я ныряю. Мои открытые глаза обжигают взбаламученной грязью. Кожу хлещут водоросли. Ингвар, Ингвар! Чья-то рука хватает меня за лодыжку. Это один из инструкторов, он взбешен. Вылезай из воды, Альбер! Я отказываюсь, отбиваюсь, я не вернусь без Ингвара ни за что. Но инструктор сильнее хватает меня за волосы, «Проклятье, Альберт, ты не считаешь, что нам и без того хватает неприятностей!» Тело Ингвара нашли через две недели, в нескольких километрах оттуда. Лицо опухло, руки-ноги вывернутые. Я узнал это из газет. Мы вернулись домой в тот же самый день, когда разыгралась драма. Обвинили директора летнего лагеря, проектировщика моста и того, кто должен был содержать его в исправности — а также мэра и других. На фотографиях все они выглядели искренне сокрушенными. Меня никто не упоминал. Никто не показывал на меня пальцем. Я не существовал. Единственный свидетель моей слабости погиб. Ингвар погиб. Жизнь продолжилась с того места, где я ее оставил, с начала лета. Я вошел в свою тюрьму. «Здравствуй, дядя Альбер», — говорит Дан. Он указывает на серебряный поднос, на котором кофейный сервиз с апельсиновой сок и печенья. «Я взял на себя смелость попросить это — налить тебе кофе?» «Нет, спасибо, Дан. Я оценю твою заботу, поверь мне». Его взгляд меняется, он обеспокоен. «Ему не понравилась моя реплика, может, это чуточка горькой иронии за моей улыбкой?» Клилия тоже кривится, воцаряется молчание. 20-30 секунд нескончаемая пауза. Люба дорого видеть их замешательство. Каждое, должно быть, теряется в предположениях. Я смотрю на них долгим испытующим взглядом, переводя его с одного на другого. Колени клели начинают подрагивать под юбкой ее элегантного костюма. Ходит нотариус с толстой папкой в руках. Он еще не знает, что все это уже не имеет никакого смысла. Он считает, что может уладить дело за полчаса и по завершении дела получить прекрасный чек. Он пожимает мне руку с неподдельной теплотой. «Ну что ж», — говорит он, — «думаю, мы все в сборе. Несомненно, мэтр». Он садится, его кожаное кресло так просторно, что ему трудно заполнить его целиком. «Итак, дамы, господа, мы собрались сегодня по просьбе господина Феона, который пожелал решить вопрос о наследовании». Лица проясняются. Клелия подавляет улыбку, ясно, как божий день. «Вот и добрались», — думает она. «Он таки выплюнет свое состояние. Немного терпения, все будет улажено, оно наше, а дальше...» Жизнь в замке и ложками, шикарные бутики, круизы в каюте первого класса. И пока им сводит живот от возбуждения, мой мозг напряженно работает. Я должен сделать это быстро, проявить изобретательность. Пришла пора показать, что ты архитектор Альбер. Учти поля силы, степень сопротивления, рассчитай риск образования трещин. Цель Полное уничтожение здания. «Так я передам вам слово, господин Фион». «Благодарю, мэтр. Еще несколько секунд полюбоваться на эти три полуоткрытых рта. Послушать прерывистое дыхание. И, наконец...» «Мэтр, для начала прошу прощения за то, что из-за меня ваша работа пошла на смарку». Представьте себе, мои дорогие, что я внес последние изменения, совсем новое, совсем свежие, только что с пылу с жару. Нотариус хмурится на смарку? В каком смысле, господин Фен, до какой степени? До такой степени, мэтр, что все выбрасываем и начинаем заново. Я поворачиваюсь к своей семье. «Клелия, Фредерик, я прекрасно знаю, что вы рассчитываете на мою скорую кончину, чтобы поправить свои дела». Хм, «Да ладно тебе, что ты выдумываешь?» «Протестует мой Шурин, мы искренне огорчены тем, что случилось». «Умолкни!» — обрывает его Клелия с досадой. «Дай ему продолжить». «Я не хочу вас разочаровывать, поэтому решил оставить вам после своей смерти ежемесячную ренту в 500 евро». «Минуточку!» — встревает нотариус, чьи глаза готовы вылезти из орбит. «Вы сказали, пятьсот евро? Понимаете ли вы под этим ренту в 500 евро на двоих или же для каждого? Само собой, рента в 500 евро для моей сестры. Хорошо, — говорит нотариус, сделая пометку в своем блокноте, — еще что-нибудь? Выплата ренты будет обременена обязательством». Клелия смертельно бледнеет. Ее ногти впиваются в кожу подлокотников. Фредерико Шарашин дан напряжен, нотариус вздыхает. Клелия, ты должна будешь приезжать в Швецию каждый год, 17 августа, чтобы поклониться могиле Ингвара, поддерживать ее в порядке, класть на нее свежие цветы. Ты займешься этим лично и в присутствии судебного исполнителя. Твои сдержки на поездку будут оплачены. «В случае пренебрежения этими обязанностями выплата ренты тотчас же прекратится». «Это отмечено, мэтр?» «Отмечено, господин Фён. Дальше». «Дан, в сущности, ты неплохой парень, но тебе еще нужно многому научиться. Я подумала тебе». Хочу сделать тебе небольшой подарок. Но деньги, полученные в слишком юном возрасте, становятся источником проблем. Ты можешь утратить смысл усилия, забыть свои принципы. Я хочу помочь тебе стать мужчиной». «Забавно, как ты вдруг делаешься похож на свою мать, Дан. Твое лицо становится таким же жестким, как и у нее. Ты готов вскочить со своего стула, не так ли?» Но ты себя контролируешь, чувствуешь, что не надо, не сейчас. Не ты ведь сдаешь карты. Так вот, что я решил для тебя, мой мальчик. Я оставляю тебе кругленькую сумму в 50 тысяч евро. Однако ты получишь ее только по смерти твоей матери. Таким образом, я буду уверен, что ты приобретешь необходимую зрелость, чтобы распорядиться этими деньгами с умом. Это... «Это...» — бормочет Клелия, кусая себе губы, чтобы не произнести слово, которое могло бы положить конец нашей беседе. «Моя дорогая сестра, вы оба вправе отказаться от предложения, если оно вас не устраивает». «Это фраза, маленькое удовольствие, которое я доставляю себе. Мы оба знаем, Клелия, что ты не откажешься. Ведь ты уже подсчитала». 500 евро в месяц — это 6 тысяч евро в год, то есть 60 тысяч за 10 лет. А ты амбициозно и весьма рассчитываешь прожить по меньшей мере два десятка. Господин Фён, опять перерывает меня нотариус с сомнением, если позволите, я подытожу. Мы имеем пятьдесят тысяч евро для мсье, «Пятьсот евро в месяц для мадам, а касательно... М, хм, в общем... остатка кубышки?» «В ближайшие дни вы получите инструкции. Мне еще надо подумать. Как бы то ни было, с господами, присутствующими здесь сегодня, мы покончили». «Превосходно!» — отвечает нотариус. «Я сейчас же оформлю эту часть». Данные его родители обмениваются взглядами, в которых пылает холодный гнев. Тем не менее, никто из троих не осмеливается как-то реагировать. Из-за опасения потерять и то малое, что получили. Крохи по сравнению с величиной моего состояния, но само по себе это кругленькая сумма. Я встаю и пожимаю руку стряпчему. Еще раз сожалею, что внес изменения в последнюю минуту. Мы скоро увидимся. «Пожалуйста, господин Фён, я в вашем распоряжении». Потом я поворачиваюсь к троице. Не думаю, что у нас будет случай еще раз увидеться, так что предпочитаю попрощаться. И выхожу из комнаты, не услышав звука их голосов. Выйдя из конторы, я пошел, куда глаза глядят. Моя жизнь подкатывала к горлу, душила своей темной частью, слишком резко вытащенной на свет. Эта зияющая пустота, изводившая меня так давно, наконец прояснилась. Я был приемным ребенком, хуже того, ребенком, о котором сожалели и презирали настолько, что даже не сочли нужным сказать ему правду, хотя все остальные ее знали. По крайней мере, теперь разъяснилось множество обидных замечаний, оскорблений, придирок, а также безумная любовь, которую питали мои родители к сестре, не имевшей ни души, ни достоинства, ни ума» но которая была их собственной плотью и кровью, была на них похожа. Каждое событие, каждая подробность вдруг облеклась новым смыслом. Малый интерес матери к моим домашним заданиям, моим друзьям, моим поступкам, хотя она буквально ловила все, что скажет или сделает Клелия. Ее категоричные утверждения о мальчиках, которым незачем хорошо одеваться. Я донашивал рубашки моего отца, и что они, разумеется, гораздо выносливее девочек, чтобы вымыть в одиночку гараж, пока Клелия болтала по телефону с подружками. А эти мои вечные расспросы, от кого я мог унаследовать свои черные глаза, эту вызывающую волосатость, эту коренастость. Твоя прабабушка вышла замуж за Грека. За Грека? А где она его встретила? Откуда нам знать? Ты уже надоел своими вопросами». Те, кто претендовал на роль моих родителей, умышленно держали меня в потемках. Неужели возможно быть такими трусливыми и эгоистичными одновременно? После их гибели в автомобильной катастрофе мы с и разъехались. Помню, как я плакал, лаская семейные фотографии. Мы переворошили все, разобрали бумаги, но я не заметил ничего необычного. Ни одного официального документа, ни одного письма, никакого-либо сувенира в обувной коробке, ничего». Очевидно, всякий след моего усыновления был стёрт. И это пожизненно обрекало меня на невосполнимую пустоту. Тем более, что с исчезновением родителей не осталось ни члена семьи, ни родственника, ни друга, никого, кто мог бы сообщить хоть какую-то подробность. Только Клелия наверняка располагала кое-какими ключами. Но она и слышать ничего не хотела. Так что я, в конце концов, предпочёл остаться в неведении. Я сел на скамейку. «Господи, сердце лихорадочно колотилось, пьяное от вопросов и сомнений! Ну, полно, Альбер! Смирись со своим явным одиночеством, прими его! Видишь, как быстро обрушился твой мирок! Ты пытался оставить след? Отныне сам знаешь, что это ни к чему след, который неизвестно откуда взялся, толпу не тронет!» Мне понадобился еще час, чтобы понять, что эта неожиданная новость была лучшим, что со мной могло случиться. Иначе я завершил бы свою жизнь, погрязнув во лжи и заблуждение. Вместо этого над моим прошлым приподнялась завеса. Теперь я анализировал свою малую пригодность к счастью. Этот инстинктивный страх оказался брошенным, что сделало меня в итоге циничным и вполне искушенным старым холостяком. Так не было ли это наилучшим прощальным подарком? Пора возвращаться. Я встал со скамейки и включил телефон, чтобы вызвать такси. Через мгновение буду у себя дома. Вытянусь на белом диване с первым стаканом скотча, потом с другим, пока не провалюсь в сон. Перестану, наконец, думать об этом, усолить, пережевывать, ворошить, перебирать. Баю, баю, Альберт! «Телефон завибрировал. У вас новое сообщение. Сегодня. В пятнадцать часов пятьдесят минут». Дрожащий голос Мартена. «Я только что получил последние результаты. Приезжай как можно скорее. Обнимаю тебя». «Обнимаю тебя?» Никогда Мартен не проявлял такой лиричности. По крайней мере, это заслуживало прояснения. «О да!» «И отлично я понял, Мартен, история подходит к концу, и насколько я тебя знаю, ты в отчаянном положении. Не понимаешь, как объявить, что мне осталось жить уже не год, а шесть месяцев, три месяца, неделю?» «Зверь, в конце концов, сожрет меня раньше, чем предполагалось, и ты злишься на себя за то, что пообещал мне слишком много». С тревогой ожидаешь моей реакции. Боишься, что я взбунтуюсь, приду в ужас, взорвусь. Мой бедный друг, если бы ты знал, что я и без того уже разорван в клочья. Это был час окончания уроков в школах. Десятки ребятишек с рюкзаками на спине высыпали на улице, шли, держась за руки своих мам, или скакали в припрыжку, озорничали, обменивались полдниками, улыбались будущему. Девочки в юбках, мальчики в шортах до колен бежали за голубями, чтобы вспугнуть их. Было так жарко. Вдруг мне стало страшно. Не начал ли я уже разлагаться? «Приходи как можно скорее», — сказал Мартен. «Что такого ужасного обнаружил он на рентгеновских снимках?» Я опустил глаза, чтобы не встречаться с взглядом какого-нибудь малыша, и ускорил шаг. На следующем перекрестке ожидала целая вереница такси. Я прыгнул в первую же подвернувшуюся машину. «Направление больницы, пожалуйста». У таксистки, женщины лет пятидесяти, с обесцвеченными волосами, был довольно угрюмый вид. Туда сегодня много вызовов было. «Надо ещё посмотреть, как лучше ехать, по бульвару или через мост? Вам куда точно надо?» – спросила она. «В отделение скорой помощи, конечно...» «Разве вы не видите, что я умираю?» Женщина резко затормозила. «Что? Так вам же не отложка нужна, мсья, не такси». «Да полно вам, я пошутил. Высадите меня у главного входа». «Ну и шуточки у вас», — вздохнула женщина. «Перепугали меня». «Вообще-то надо признаться, что для умирающего вы выглядите до странности неплохо». «Что ж, я вас за язык не тянул». «В любом случае, — прокомментировала она, — я вечно нарываюсь на каких-нибудь психов. Так почему бы тогда и не тип, который собрался окочуриться? Знаете, что я насчет жмуриков и скорой помощи думаю? Наверное, пересяду на катафалк. Там, по крайней мере, болтовнёй не достают и платят вперёд. В таком случае, — заключил я, — оставьте мне вашу карточку. Может так случится, что мы вскоре ещё разок увидимся». Мы добрались до места. Я протянул ей пачку банкнот. «Оставьте себе все. Это вам поможет с вашим маленьким предприятием». Но... Начала была она. Автоматически двери уже раскрылись. Я вошел в больницу. «Спасибо, мсье!» — крикнула таксистка вдогонку. И к тому же... Двери за мной закрылись. Я не услышал продолжения ее фразы.